Глава 5. Донья Флор. Дон и Нига настиг Колумба в десяти милях от Санта-Фе и привез его обратно ко двору католических королей. Колумб вернулся полный беспокойства и сомнения, но скоро добрая весть, которую привез ему Дон и Нига, и которой он отказывался верить, была ему подтверждена устами обоих повелителей. Потом, получив все необходимые распоряжения, он поехал в гавань Палос-де-Могер в деревне, расположенной в устье реки Тинто, близ города Гуэльва. Эту гавань Фердинанд выбрал не потому, что он думал, будто она, находясь у Атлантического океана, сокращает путь для Колумба, а потому что вследствие судебного приговора, которому подвергся Палос, эта деревня была обязана поставить государству две вполне снаряженные каравеллы. Фердинанду оставалось только дать три крон. Однако будем справедливы и скажем, что к началу июня Колумбу стало известно, что по просьбе Изабеллы его явной покровительницы ему был пожалован третий корабль. Что же касается Дона и Нига, то он, проводив своего друга в Палас, возвратился в Кордову, вызванный письмом, доставленным ему специальным курьером, взяв с Колумба слово «не покидать без него Испанию» и дать ему знать в Кордову о дне отплытия. Колумб был слишком обязан своему верному другу, чтобы не согласиться на эту просьбу. В июле 1492 года он предупредил Дона и Нига, что отправляется в плавание 3 августа. Молодой человек прибыл 2 августа, сумрачным, но решительным, как никогда. Дона Нига сопровождал своего друга Колумба во всех опасностях этого первого плавания. Он был на палубе в ночь с 11 на 12 октября, когда вахтенной Пинты закричал «Земля!». Он вторым сошел на остров Сан-Сальвадор перед изумленными туземцами, безмолвно смотревшими на чужестранцев, прибывших из неведомого мира. Первым был Колумб, заслуженно предоставивший себе честь водрузить знамя Кастилии на открытой им земле. Он сопровождал его на Кубу и Сан-Доминго, и в марте 1493 года вернулся с ним в Испанию. В сентябре того же года он снова отбыл с Колумбом, несмотря на неотступные просьбы тетки, короля Фердинанда и королевы Изабеллы, остаться при дворе. Высаживался вместе с Колумбом на Малых Антильских островах, на островах Сан-Доминго, Гваделупа и Святого Христофора, а также на Подветренных островах. Он бился с Колумбом против кациков и против возмутившихся спутников Колумба. Кацики, князья Мексики. Вторично возвратился с Колумбом, когда обвинения врагов Колумба вынудили знаменитого генуэзца покинуть свое вице-королевство, чтобы оправдаться перед теми, кого он сделал богатейшими государями мира. Наконец, 30 мая 1498 года он отправился с Колумбом же в третье путешествие, но на этот раз не вернулся в Испанию. Он получил вести из-за моря о том, что Колумб и его брат Бартоломей впали в немилость, были заключены в тюрьму и умерли там. В свою очередь в Испании те, кто помнил о существовании Дона и Нига де Веласко, узнали в 1504-1505 годах, что он прошел вглубь материка, был принят при дворе одного кацика. женился на его дочери, и в приданное кацик дал столько золота, сколько могла вместить их свадебная комната. Потом тесть умер, и Дон Донниго отказался от короны, которую предлагали ему обитатели этой страны. Жена его тоже умерла, оставив дочь, такую прекрасную, что ей дали имя Флор, что по-испански означает «цветок». Затем, за три года до описываемого нами времени, Немного спустя, после смерти короля Фердинанда, отблагодарившего Колумба за его дары нищетой и тюрьмой, распространился слух о том, что Дон и Нига де Виласко прибыл в Малагу со своей дочерью на судне, нагруженном слитками золота. Но королева Изабелла уже умерла, Донья Беатриса тоже. Никто уже не интересовался Доном и Нига, как и сам он никем не интересовался. Единственный из его друзей по имени Руис де Тарильяс приехал повидать его в Малагу. Когда-то, лет 20-26 тому назад, они вместе сражались против мавров и вместе брали тот самый город Малагу, где они сегодня снова свиделись. Друг этот жил обыкновенно в Гранаде. Он предлагал Дону и Нига поселиться в том же городе, но все настояния его были тщетны. Между тем, после смерти короля Фердинанда, регентом был назначен архиепископ Толецкий кардинал Хименес, 80-летний старик. Двойная слава, сопровождавшая Дона и Нига во всех его странствиях и не рассеявшаяся по приезде его на родину, слава о его богатстве и благородстве, побудила кардинала Хименеса пригласить его к себе в Толедо для помощи в государственных делах. а главное для установления отношений между новым королем Доном Карлосом и Западной Индией. Дело шло о благе родины. Дон и Нига не размышлял ни минуты. Он вместе с дочерью покинул Малагу, приехал в Толедо и там разделил бразды правления государством во всех вопросах, касавшихся иностранных дел с кардиналом Хименесом и с Адрианом Утрехтским, старым наставником Дона Карлоса, пославшего его вперед себя в Испанию. Этот триумвират управлял Испанией около года. Затем вдруг стало известно, что король Дон Карлос прибыл в Вилью-Висьосу, маленькую Астурийскую гавань, и направился к Терадесильскому монастырю, где жила после последовавшей в пятницу 25 сентября 1506 года смерти отца его, Филиппа Прекрасного, его мать Жанна, известная в Кастильских кругах под именем Жанны Безумной. После этого известия ничто не могло удержать Дона и Нига в Толедо, и, ссылаясь на то, что с приездом Дона Карлоса совет регента утратит смысл, он, несмотря на все усилия товарищей удержать его, распрощался с ними обоими и вернулся вместе с дочерью в свой Малакский рай. Там он чувствовал себя вполне спокойным и вполне скрытым от всех глаз. Но в начале июня 1519 года гонец короля Дона Карлоса явился к нему, и сообщил, что король хочет посетить южные города Испании, Кордову, Севилью, Гранаду, и приглашает Дона и ждать его в последней. Этот же гонец вручил ему грамоту, скрепленную королевской печатью и гласившую о назначении его на пост верховного судьи. Это назначение, как собственноручно писал Дон Карлос, было исполнением долга, завещенного ему кардиналом Хименесом на смертном одре и Адрианом Утрехтским не только вследствие славы Дона и Нига, но и вследствие строгой и высокой честности, в которой не сомневался никто из испанцев. Дон и Нига приготовился к отъезду, в глубине души желая покинуть созданный им в Малаге рай. В назначенный день он отправился в дорогу, сопутствуемый Доньей Флор. Впереди же, без его ведома, ехал Дон Рамира, страстный поклонник прекрасной девушки, не совсем равнодушный к нему, если принять во внимание взгляды, которыми они обменивались через решетки-жалюзи. Кроме того, как мы сказали, его сопровождал отряд из трех слуг. Один из них ехал впереди разведчиком, и двое составляли арьергард. Впрочем, принимая во внимание репутацию местности... Этот отряд, и даже отряд гораздо более значительный, был не бесполезен. Рассказывали, что дорога опустошена бандитами, новый атаман которых, дерзкий, как никто из этих дерзких людей, так расширил область их удалых дел, что не раз он в сопровождении 10, 12 или 15 человек отправлялся в поход по одну сторону гор до ворот Малаги, а по другую — до самой Гранады. Откуда появился этот атаман? никто не знал. Каков он, никто не мог сказать. Его фамилия и крестное имя были неизвестны. Вопреки обычаю подобных себе, он не позаботился даже присвоить себе боевое имя. Его звали просто Сальтеодор, то есть, другими словами, бандит-разбойник. Все эти разговоры о таинственном предводителе бандитов больших дорог, как видно, обусловили меры, принятые Доном и Нига. И когда маленький отряд появился перед глазами молодой цыганки, он производил впечатление путешественников, опасающихся нападения и готовых к защите. Теперь возникает вопрос, как мог дон и Нига, отправившийся в путь со своей любимой дочерью Доньей Флор, не поехать в объезд, а выбрать дорогу, имевшую такую дурную славу? И если выбрал ее, то почему он не взял более многочисленный конвой? На это мы можем ответить, что дважды до описываемого нами времени Дон и Нига с дочерью проезжал по этим же горам без всяких приключений. Неоспоримая истина и в том, что человек привыкает к опасностям и, счастливо избегнув их несколько раз, не обращает на них уже внимания. Да и сколько раз приходилось Дону и Нига встречаться со всевозможными опасностями в течение его обильной приключениями жизни?» во время войны с маврами, бурь на море, возмущений на судах, при встречах с дикими обитателями неведомой страны? Что же представлял собой по сравнению со всеми этими опасностями путь в 20 миль, отделявших Малагу от гранады в самой Испании? Не была ли это одна из тех опасностей, которые заставляли Дона и Нига только пожать плечами? А между тем было очень неосторожно пускаться в эти ущелья с таким сокровищем молодости и красоты, какое ехала с правой стороны Верховного Судьи. Слава о бесподобной красоте, которая сопутствовала Донье Флор при ее путешествии из Нового Света в Старый, не была преувеличена. В шестнадцать лет возраст, которого она только что достигла, Донья Флор превосходила все преувеличенные сравнения, какими одарили ее испанские и даже арабские поэты. Это было одновременно и великолепие цветка, и бархатистость фрукта, грация смертной и достоинство богини. Как у юной цыганки, с наивным изумлением следившей за приближением Доньи Флор, чувствовала смесь арабской и испанской рас. Так и у Донии Флор можно было не только открыть типичные черты двух прекрасных рас, но и все тонкие и выдающиеся отличия их обеих. Дитя Мексики и Испании она имела прекрасный матовый цвет лица, очаровательные руки, чудесные ножки андалузианки, темные брови и бархатистые глаза, густые длинные волосы и гибкую талию индианок, дочерей солнца. Что же касается ее костюма, то он казался специально подогнанным, чтобы подчеркнуть красоту форм и лица прекрасной путешественницы. Это было платье небесно-голубого цвета с розовыми и серебристыми переливами, с жемчужными застежками сверху донизу. Каждая жемчужина была достойна украсить графскую корону. Платье обрисовывало бюст и плечи, как испанские костюмы начала XVI века. Достигнув локтя, рукава расширялись и не спадали к бокам, оставляя обнаженными в волнах кружев руки, которые, не боясь солнца Мексики, могли без опасений игнорировать солнце Испании. В настоящее время эти руки были укрыты под широким белым плащом, тонким и мягким, как наш современный Кашемир. Покрой капюшона, скрывавшего в своей тени лицо девушки, походил на арабский бурнус, Нижняя часть его была похожа на мексиканский плащ. Мулы, на которых сидели Дона Нига и донья Флор, бежали скорой рысью, наклонив головы под ярко-красными султанами. Донья Флор казалась такой же привычной, как и ее отец, к путешествиям по горным тропинкам и к полной приключении жизни того времени. Но, очевидно, слуга, ехавший впереди разведчиком, был менее уверен в безопасности, чем его господа. так как он, заметив молодую цыганку, остановился, чтобы расспросить ее, и господа подъехали уже в то время, когда он спрашивал ее, безопасно ли Дону и Нигу и Донье Флор остановиться в маленькой венте, которая теперь была скрыта от них складками местности, но издали, когда они начали спускаться с гор, была хорошо видна. Когда Дон и Нига и Донье Флор подъехали, опасения верного слуги вместо того, чтобы рассеяться, усилились. Цыганка давала двусмысленные, почти насмешливые ответы. Она сидела и не переставала прясть, разговаривая со слугой, но, увидев остановившихся около нее господ, встала, отложила прялку и веретено, перепрыгнула, подобно газели или молодой пастушке, ручеек и остановилась на откосе дороги, в то время как ее козочка, любопытное животное, спустилась с холма, где она щипала листья, подбежала к всаднику и всаднице и смотрела на них своими большими умными глазами. «Отец, посмотрите на это прекрасное дитя», — сказала Донья Флор, останавливая старика и изумленно оглядывая девушку. Дон и Нига одобрительно кивнул головы. «Поговорим с ней, отец?» — спросила Донья Флор. «Делай, как хочешь, дитя моё», — сказал старик. «Как зовут тебя, прекрасное дитя?» — спросила Дунья Флор. «Христиане зовут меня Хинестой, а Мавры — Аиссе». «Хинеста» по-испански значит «дрог». «У меня два имени, одно для Магомета, другое для Христа». И, произнося имя Христа Спасителя, девушка перекрестилась. Это служило доказательством того, что она была христианка. «Мы, как добрые католики, будем звать тебя Хинестой». сказала улыбаясь донья флор зовите меня как хотите сказала цыганка мое имя произнесенное вашим приятным голосом и вашими прекрасными устами будет всегда казаться мне прекрасным флор сказал доны нига ты кажется сочла лжецом того кто предсказал что ты встретишь в этой пустыне нимфу флотерию флотерия богиня листи ты видишь он был прав «Я не льщу, я любуюсь», — сказала цыганка. Донья Флор улыбнулась и покраснела одновременно, и чтобы переменить разговор, который из-за наивной лести цыганки стал для нее тягостным, спросила. «Что ответила ты Нунису, мое прекрасное дитя?» «Раньше узнаете, о чем он меня спрашивал». «Что же он спросил тебя?» «Он осведомлялся о дороге, спрашивал меня, безопасна ли она и хороша ли вента. «И ты ему ответила?» «Я ответила ему песенкой Путника». «Какая же это песенка?» И как поет птица, без всяких усилий, так что песня казалась простой модуляцией ее обыкновенного голоса, цыганка запела куплет андалузской песенки. «Если небо чисто, берегись. Если тропинка безопасна, не зевай. И дева с голубыми очами храни тебя». «Прощай, путник, прощай! Иди с миром! Бог с тобой!» «Так вот, что ты ответила Нунису, прекрасное дитя», — сказала Донья Флор. «А что же ты скажешь нам?» «Вам, прекрасная сеньора, вам я скажу правду, так как вы первая городская девушка, которая говорит со мной вежливо и без неприязни». Затем она приблизилась еще на два шага, и, положив правую руку на шею мула, а указательный палец левой руки приложив к губам, Она сказала, — не ездите дальше. — Как же мы не поедем дальше? — Вернитесь обратно. — Девушка, ты смеешься над нами, — сказал старик. — Бог свидетель, что я дала вам совет, какой дала бы своему отцу и сестре. — Хочешь вернуться в Ольгаму, дитя мое, с двумя из наших слуг? — спросил Дона Нига. А вы отец, — ответила Донья Флор. — Я буду продолжать путь с третьим слугой. Король будет завтра в Гранаде. Он дал мне приказание быть там сегодня, и я не заставлю короля ждать. — И я последую за вами. Где проедете вы, там проеду и я, отец мой. — Хорошо. Но ну, нес вперёд! И, вытащив из кармана кошелёк, Донниниго протянул его девушке, но она сказала с жестом, полным достоинства... — Нет кошелька, которым можно бы вознаградить за данный совет, сеньор-путешественник. Сбереги кошелек, он будет необходим там, куда ты едешь. Тогда Донья Флор отколола застёжку от своего платья и знаком подозвала девушку. — А это ты примешь? — От кого? — спросила с вызовом цыганка. — От друга. — О, да! Она приблизилась, подставив Донье Флор шею и лоб. Дунья Флор приколола застежку ушей цыганки, и быстро, пока отец, слишком добрый христианин, чтобы допустить фамильярность с полу неверной девушкой, отдавал последнее распоряжение Нунису, быстро коснулась губами лба прекрасной девушки. Нунис был уже в 30 шагах. — Едем, — сказал Дунья Нига. — Я готова, отец мой, — ответила Дунья Флор. и она заняла свое место по правую руку от старика, который продолжил путь, послав прощальный привет маленькой цыганке и покрикивая на слуг ехавших впереди и сзади «Будьте внимательны!». А цыганка осталась стоять на том же месте, следя глазами за красавицей, назвавшей ее своим другом, и повторяя в полголоса припев песни «Прощай, путник, прощай, иди с миром, Бог с тобой». Она не спускала с путешественников глаз с видимым и все возраставшим беспокойством, пока они, господа и слуги, не исчезли за небольшой возвышенностью, скрывавшей горизонт. Тогда, будучи не в состоянии видеть их, она наклонилась в сторону уехавших, прислушиваясь. Прошло около пяти минут, в течение которых губы цыганки все повторяли «Прощай, путник, прощай, иди с миром, Бог с тобой». Вдруг послышались выстрелы нескольких мушкетов, раздались крики проклятий и боли. Затем, обливаясь кровью от раны в плечо, появился на вершине холма один из слуг арьергарда. Прильнув к лошади и вонзая шпоры в ее бока, он пронесся как молния мимо девушки, крича: «На помощь! Спасите! Убивают!» мгновение цыганка оставалась безучастной. Затем, казалось, ее осенила какая-то мысль. Она подбежала к прялке, привязала к одному ее концу свой пояс, как флаг. и бросилась на гору, карабкаясь так быстро, что козочка едва поспевала за ней. Прыжок за прыжком, она достигла вершины горы, откуда открывалась вся долина, и, размахивая своим ярким флагом, трижды крикнула так громко, как только могла «Фернанд! Фернанд! Фернанд!».